Глава четвертая. Неразрушимый песочный замок. «Господи, где же она так долго?» – пробормотал Лихен в ожидании союн на вокзале. Он только-только стал рыцарем смерти и хотел как можно больше времени уделять охоте. Теперь он мог надевать кованые пластинчатые доспехи и пользоваться силой тьмы для усиления своей атаки. А рыцарских классов – Была просто огромная сила. Многие игроки отдавали предпочтение именно этому классу, поскольку он был хорошо сбалансирован и обладал рядом других преимуществ. Беря во внимание их выдающиеся навыки верховой езды, скорость перемещения была просто потрясающей. Конечно, обеспечение лошади вызывало дополнительные заботы, однако она была довольно полезна в боях и окупала все затраты. Единственным недостатком было то, что по сравнению с другими классами, как, например, с воинами, у рыцарей быстрее подала живучесть. Однако сейчас это не имело значения, поскольку рыцарь смерти был нежитью. Лучшего места для поднятия уровня и не придумаешь. Лихен решил сдержать свое обещание и ранним утром покинуть свой дом. Саюн, же прибыла за 10 минут до назначенного времени на 8.00». С собой у нее было две дорожные сумки. Даже в самой простой белой футболке и джинсах она выглядела просто великолепно. Проходящие мимо люди не могли оторвать от нее глаз. Даже мимолетный взгляд на ее лицо оставлял неизгладимое впечатление настоящей красоты. Да и сам Виит, сделав не одну скульптуру, использовал ее образ – часто не мог отвести от нее глаз. Кроме того, в этом случае поговорка «Глаза окно души» была чистейшей правдой, Они у Саюн были глубокими, чистыми и в то же время ослепительными. Складывалось такое впечатление, что ее глаза чистейшие в мире драгоценностей. Ее брови были прямыми и гладенькими, к которым невозможно было придраться. Лихен не мог не найти ни единого недостатка, Ни у носа, ни у губ, ни у щек, ни у лба, ни у мочек ушей, ни у любой другой части ее тела. При взгляде на Саюн чувствовалось, что все на своих местах. Ее тело олицетворяло невероятную красоту. «А ты долго меня ждал?» «Нет, я сам только что пришел. Давай пойдем и побыстрее купим билеты». По прибытию к северному побережью они планировали арендовать автомобиль, так как Союн сказала, что у нее есть водительские права. А когда ты их получила? Мне выдали их вчера, сразу после прохождения теста. Во время поездки в поезде они подкрепились кимбабом и содовой, которые Хэн захватил из дому. Глядя в окно, вскоре он уснул. Путешествие уже начало снимать стресс и напряжение. «Я...» – что-то тихо пробормотал Лихен. Саюн поднесла свое ухо поближе и принялась слушать. «Трофеи!» – Лихен говорил во сне. Но Саюн тоже не выспалась, поскольку с самого утра была занята всеми приготовлениями. Она опустила свою голову на плечо Лихена и тоже уснула. Каждый раз, когда поезд останавливался, пассажиры, проходящие мимо, наблюдали эту картину. «О, этот парень не заслуживает ее!» «Да почему она с таким уродцем, как он? Что вообще происходит? Это просто вопиющая несправедливость!» Когда поезд приехал в конечный пункт, Лихен и Сайон взяли свои сумки и вышли. Стоянка с прокатом автомобилей находилась совсем неподалеку от железнодорожной станции. Взяв в аренду забронированное авто, Саюн села на водительское сиденье, а Лихен рядом, на пассажирское. Ну что, поехали? После зажигания Саюн завела машину, а затем сказала, вот, а теперь поехали. Лихен порядком нервничал. Но вот Саюн держалась довольно уверенно. Теперь, когда она завела машину, она ехала очень спокойно и аккуратно. Но вдруг ни с того ни с сего заработали дворники. Ха, «А где здесь поворотник?» да «С другой стороны». Лихен пожалел, что сам не удосужился получить водительские права. После выезда из центральной части города впереди стало видно Северное море Кореи. Восточные и западные моря были прекрасны по-своему, но именно северное отличалось мягким и теплым климатом. К тому же Там было все не так дорого. Проезжая вдоль побережья, им открывались чудесные виды на острова, а неподалеку от прибрежной линии можно было увидеть растущие цветы. Когда они прибыли, Саю достала свой фотоаппарат. «Мы можем сделать здесь пару фотографий». «Да, конечно, можем». Фотографирование было неотъемлемой частью любого путешествия. Я Я сфотографирую тебя, произнесла Саюн и сделала фото Лихена на фоне моря. На снимке он получился словно неуклюжий турист, заслонявший собой красивый пейзаж. Хорошо, теперь твоя очередь. Хен взял фотоаппарат Саюн и нажал на кнопку. Каждая ее фотография получалась будто бы фотосессия. Она просто стояла, так же, как Лихен до этого, но результат отличался просто кардинально. Он чувствовал, что возле нее даже песок начинает ярче блестеть, а ветер нежнее дуть. При этом она не улыбалась и не меняла позы. Однако на фоне Зимнего моря все равно выглядел, выглядела просто великолепно. Вскоре... Кроме них на берегу были и другие туристы, которых Лихен решил попросить о поддолжении. «Извините, не могли бы вы нас сфотографировать?» «Прохожие вот-вот собирались уходить». «Ну, конечно, никаких проблем». Один из них взял фотоаппарат и щелкнул стоящих рядом Лихена и Саюн. «Чик!» Кадр был сфокусирован на Саюн, из-за чего Лихэн получился размытым. Что за неравная пара? Должно быть, этот парень спас вселенную в своей прошлой жизни. Они объездили несколько популярных туристических мест, и в каждом из них сфотографировались. Несмотря на то, что в Королевской дороге они провели много времени вместе, это было нечто другое – не охота, не задание, а скорее что-то вроде свидания. Вскоре стемнело. После захода солнца температура начала быстро падать, так что они отправились искать место для ночлега. Смотри, это место вроде бы подходит. Поездив по окрестностям на автомобиле, они нашли кемпинг. За самую символическую плату им предоставили удобное место под палатку. В оконху уже стояли палатки других людей, прибывших сюда отдохнуть целыми семьями. «Мы опоздали, нам лучше поторопиться!» Ли Хэн вытащил из своей большой сумки туристическое снаряжение, которое он одолжил у Ма Сангбо из Дадзё. После установки палатки он достал горелку, взятую на прокат на сайте «Всё для кемпинга» и отправился заниматься ужином. В то время как Сай Юн промывала сырой рис, Ли Хэн вынул удочку и пошёл к берегу. «Я пока пойду наловлю рыбу на ужин». На берегу было довольно людно. Здесь стояли мужчины средних лет, сосредоточенно глядевшие на свои поплавки, а их жены и дети чуть поодаль наблюдали за их успехами. Вот пруха, ни, ни одной рыбины. Они хотели похвастаться своим мастерством перед семьями, но если человек не был прирожденным рыбаком, то поймать рыбу было не так-то и просто. Ли Хэн открыл маленькую баночку, в которой энергично ползали большие мясистые червяки, выкопанные утром прямо в его дворе. Каждый раз, когда он закидывал удочку, ему практически сразу же удавалось что-нибудь поймать. 63-сантиметровая комбала! Какая трата червяков! 49-сантиметровый окунь! Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Мне нужна какая-нибудь рыба, которую можно потушить. Э, в этих водах особым деликатесом считались ерши. Эй, ребята, вы еще не устали? Прекратите есть мою наживку. Ведро, которое принёс с собой лихен, было уже переполнено рыбой, а средневозрастные мужчины утешали себя мыслями о своих жёнах и дочерях до тех пор, пока у меня есть счастливая семья. Даже если моя жена часто ворчит, путешествие с ней приносит удовольствие. «Мне уже пора возвращаться к ужину. Было бы хорошо, если бы мне попался чёрный морской карась. Господи, что за невезение!» Пробормотал лихен. Стоящие рядом мужчины подумали про себя: "Эй, парень, черный морской карась – это не какой-то там окунь, которого поймать проще парень репы. Я здесь уже двенадцатый раз и еще ни разу не видел черного карася". В этот момент поплавок Хена слегка притопился. Выбор правильного места для рыбалки – это залог успеха а лёгкое покачивание удочкой создаёт для рыбы иллюзию того, что червь извивается. Вот он, настоящий продвинутый уровень рыбной ловли. Но приманку заглотила другая рыба. К сожалению, это был не чёрный морской карась, а морской угорь. Что ж, зажарить его тоже будет весьма неплохо. Когда Хэн уже собирался вернуться, к нему подошла Саюн. «Ну что, много поймал?» «Недостаточно, чтобы обеспечить себя на всю жизнь, но на ужин должно хватить!» После того, как Лихен и Саюн ушли к своей палатке, у мужчин на глазах выступили слезы. «Папа, меня комары всего искусали! Мне не нравится здесь! Я хочу домой смотреть мультики!» «Милый, ты бы не мог сделать это только своим хобби!» Они редко, когда могли пообщаться со своими детьми из-за работы, э, даже жен не часто видели, поэтому зачастую были э, от, вынуждены отправляться в подобные поездки лишь со своими друзьями. Им вспоминались те золотые годы, когда они были старшеклассниками и студентами. Эх, если бы я мог вернуться в то время. Благодаря своим проворным рукам Хэнн быстро развел огонь и поставил поверх котелок. Пока жар был умеренным, он подогрел в нем уху, а когда разогрелся сильнее, то стал обжаривать вместо свинины и говядины целое разнообразие рыб. «Хотите поменяться на этого окуня?» Проходив, Походив между другими палатками, он наменял себе моллюсков, крабов, колбасы, и даже немного дешевого вина. Часть рыбы он сварил, часть пожарил, а некоторую потушил. Ну что, давай ужинать. Тихий морской прибой и сияющие звезды лишь усиливали впечатление от свежеприготовленной рыбы. Закончив с трапезой, Лихен даже помыл посуду. Может, кофе? Конечно! Они сидели на пляже, наслаждаясь чашечкой ароматного кофе. Когда стемнело окончательно, вокруг начало раздаваться стрекотание сверчков. В других палатках мало-помалу начал затухать свет. Пора и нам спать. Хэн привез с собой э, четырехместную палатку, так что место на двоих здесь было с головой. Но даже несмотря на это, они до сих пор чувствовали себя неловко. Забравшись в свои спальные мешки, они могли услышать дыхание друг друга с противоположных концов этой палатки. Сердце Саюн начало биться быстрее. Хоть они и были каждый в своем спальном мешке, их не покидало ощущение, что они спят в одной комнате. Саюн очень переживала, что стук ее сердца может быть услышан даже через всплески волн и пение сверчков. Однако совсем скоро к этим звукам добавился еще один. Храп Лихена. От щебетания птиц ранним утром Лихен проснулся. Несмотря на то, что это было незнакомое место, он крепко спал и даже не ворочался. Повернувшись на другой бок, Хен обнаружил Саюн, спящую лицом в его сторону. Выбравшись из спального мешка, он тихонечко вышел на улицу. Может потушить крабов на завтрак, По ожидании, пока проснется Саюн, Лихен подготовил все ингредиенты. Он думал, что она, скорее всего, очень устала с дороги, поскольку не проснулась даже с восходом солнца. Но правда была в другом. Саюн поздно уснула, так как долго лежала и смотрела на лицо спящего Лихена. Ее впечатления о нем после стольких дней совместной игры в королевскую дорогу лишь усилились в этой поездке. Она сказала ему о том, что ее сердце открыто, но Лихен ни ничего этого не услышал, так как сладко похрапывал во сне. «Пойти прогуляться, что ли?» Хен пошел вдоль песчаного пляжа, обдумаемого прохладным утренним ветерком. «Ой, как, какая хорошая погодка!» Птицы громко щебетали, глядя на еду а на песке играли дети, занятые строительством песчаного замка. «Я тоже хочу попробовать!» Все, кто бывали на пляже хотя бы раз, пробовали слепить замок из песка. Но Лихену никогда не выпадал подобный шанс, так что сейчас он счел это неплохим способом убить время. Через 10 минут после того, как он начал, вокруг Лихена стали, стала собираться детвора. Песочный замок постепенно обретал контуры настоящего и вскоре достиг полутора метров. Посмотреть на бастионы, башни и ограждения подошли даже взрослые. Он смог построить настоящий замок благодаря опыту, полученному от работы над скульптурами в Королевской дороге и с помощью информации, подчеркнутой на сайтах о строительстве. Спустя час песочный замок был завершен. Стоящие вокруг люди осыпали его комплиментами, но Лихан все пропускал мимо ушей. «Так, не похоже, что я смогу продать его как недвижимость. Или вообще получить какие-либо деньги?» Замок казался ему совершенно бесполезным, ведь как только начнется прилив или подует сильный ветер, он попросту разрушится. Насмотревшись на творение из песка, люди начали один по одному расхотиться, кто на завтрак, кто по своим делам. Но Лихен продолжал сидеть на берегу и смотреть на размеренный прибой. «Мы вместе отправились в эту поездку, но когда-нибудь она отдалится настолько, что я даже не смогу видеть ее». Лихен был готов отпустить Саюн ради нее самой. а А всё время, проведённое вместе, останется у него лишь как воспоминание. Именно поэтому перед уходом он кое-что написал на песке у замка. Дом Лихена и Саюн. Когда он вернулся к палатке, то увидел, как Саюн готовит завтрак из приготовленных им ингредиентов. После сытой трапезы они решили ещё немного посмотреть на Северное море, а после чего отправляться домой. Закончив все дела, Лихен поднялся и принялся складывать вещи и предложил Саюн, я здесь справлюсь, отдохни немного. В ответ Саюн кивнула и пошла к песчаному пляжу. Вернувшись в город, вряд ли она бы в ближайшем будущем вновь увидела его. Кроме того, она хотела подобрать какой-нибудь сувенир, например, ракушку или красивый камешек. «После сегодняшнего дня я вернусь к своей обычной жизни». Прогуливаясь по песку, ей в глаза бросился особенно большой песчаный замок. Она понятия не имела, кто его построил, однако замок был хорошо сделан и выглядел крепким. Саюн решила подойти к нему поближе. Четыре армии бессмертного легиона двигались в сторону моры но лишь две из них сумели добраться до места, находящегося в неделе пути от конечной цели. Некоторые шли слегка медленно, а некоторые и вовсе не имели ног, так что с трудом продвигались вперед, не говоря уже о той нежити, которая сбилась с пути и потерялась в лесу или упала в колодец. Поскольку нежити было много, то большая их часть шла рассеяна и несла потери от живущих неподалеку монстров. Прорежа... Прореж... прорежали их ряды также гоблины, тролли и огры, которым необходимо было защищать свои территории. Сюда направляется армия нежити. Игроки, занятые охотой и заданиями в окрестностях моры, увидели подступающую нежить и подняли тревогу. Это было огромное событие не только для новичков, но и для продавцов. Церковь, фреи тотчас же отрядила своих рыцарей на защиту города. Похоже, рыцари церкви отправились охотиться на этих мертвецов. Церковь Флю и церковь Фрейя совместно выдают задание по охоте на нежить. В замке лорда был организован карательный отряд, целью которого являлось устранение угрозы мертвецов. В основном среди противников Были слабые скелеты, так что любой игрок свыше 30 уровня мог присоединиться к нему. Но ну что ж, повеселимся! Пора уничтожить эту нежить. Для новичков это было превосходное событие, поскольку благодаря участию в подобной крупномасштабной зачистке они могли получить много опыта. К тому же церковь Фреи дополнительно выделила 450 паладинов. Эти так называемые «святые рыцари» были невероятно сильны по сравнению с текущими рыцарями Моры. А так как они не присягали на верность ни одному городу или деревне, даже лорд не мог напрямую отдать им приказы. Они боролись только за церковь и только в случаях, когда существовала угроза вторжения монстров или рели религиозный кризис. Помимо этого, церковь Фреи и церковь Лю предоставили для сражения с нежитью 840 жрецов. Мощь карательного отряда была просто превосходной, поскольку присоединилось еще больше 3000 жрецов из желающих принять участие простых игроков. Для них защита Моры от нежити была прекрасной возможностью поднять свою веру. К полю боя ринулись даже те, кто был занят своей собственной охотой или прохождением заданий. «Ура! Нежить пришла! Господи, как же я люблю эту нежить!» Шрецов переполняла радость от вида мер мертвецов. Они сбежали сюда с прямо-таки потрясающей скоростью, опередив даже паладинов на лошадях. Никто не хотел упустить шанс прикончить парочку лишних зомби. Кроме того, вскоре должны были подойти еще те, кто с узнал о вторжении нежити. Так как в море церковь Фреи была ключевой религией, десятки тысяч игроков решили стать ее жрецами. Естественно, в этом немалую важную роль сыграла статуя богини Фрей и собор. Ситуация оказалась совершенно не такой, как Казалось, поначалу это игроки наступали на нежить, а не наоборот. Мобилизованы были не только паладины, но и представители других профессий, такие как воины, маги, шаманы, барды и даже наемники. Все хотели вступить в карательный отряд и побороться с нежитью. По сравнению с высокоуровневыми игроками центрального континента, общий средний уровень здешних людей был не особо высок. Это было связано с большим количеством новичков ежедневно стартующих в море. Благодаря этому море стало одним из самых крупных городов наряду с другими мегаполисами. Самые первые игроки помнили ее тихой и уединенной деревушкой, но теперь здесь даже по ночам было людно. Она и, и... А на каждом углу можно было наткнуться на торгующих прямо посреди улицы торговцев. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Любой бы почувствовал, что деревня из-за дня в день преображается. И вот 50 тысяч человек вышло сражаться против нежити. Однако численность карательного отряда — Все равно была меньше двух армий Бессмертного легиона, насчитывающих более 60 тысяч единиц смертвецов. Однако защитники Мора располагались на возвышенностях, что приводило, что предоставляло им немалое преимущество. К тому же их боевой дух был поразительно высок, а характеристики повышены разнообразными благословениями жрецов. Зафран Назначенный капитаном карательного отряда для этой миссии громко прокричал. «Эта нежить пришла на нашу землю, к нашим домам. Давайте отправим ее назад, в могилы, в атаку!» Игроки и нежить ринулись друг на друга. В карательный отряд продолжали стягиваться игроки, но и бессмертный легион поп пополнялся запоздавшей нежитью. Война между двумя армиями наконец началась. Гильдия Гермес предоставила Полону новую информацию Неизвестная сила призвала некромантов Которые теперь сражаются за бессмертный легион в облике нежити Некроманты из престижных гильдий тоже не избежали зова Берракена Все эти люди были весьма талантливы Но, к сожалению, профессия некромантов появилась лишь недавно, так что даже некроманты гильдии Гермес не обладали высокими уровнями и охотились медленно. В частности, сейчас они застряли на высокоранговых скелетах. Забрин. Похоже, здесь собрались все некроманты Версальского континента. Забрин сообщал всю необходимую информацию с помощью специального канала связи гильдии, так что Полон, рыцари, маги и рейнджеры, а также лидеры гильдии Гермес могли слушать его отчет. «Забрин, также я вижу таких известных некромантов, как Джена и Бохрам. Полон, каково их текущее задание?» Э, «Забрин, не могу сказать точно, но они постоянно сражаются с монстрами». Во время доклада э, Забрин чувствовал себя просто чудесно. Когда это было необходимо, гильдия Гермес предоставляла своим игрокам максимальную поддержку, не говоря уже об обеспечении хорошей экипировкой и открытыми охотничьими угодьями. Иногда можно было даже получить войска для прохождения сложных заданий и другую помощь. Если бы он смог добиться нужного в гильдии результата, то как минимум смог бы принять участие в охоте с другими сильными членами гильдии. Во время последнего доклада Забрин мог, не мог присоединиться к заданию других некромантов, которые уже продвинулись вперед, поскольку он был Ниже их по рангу, да и уровнем был ниже трехсотого. Таким образом, сейчас для него любая помощь гильдии Гермес была на вес золота. В целом, единственной причиной, по которой Забрин вступил в гильдию Гермес, была возможность помощи в быстрой прокачке. Забрин, говорите, если вас еще что-то интересует. Я здесь обзавелся несколькими друзьями, так что могу узнать любую информацию, которую вы запросите. Олан, было бы хорошо, если бы ты смог получить определенное влияние среди этих некромантов. Забрин, хорошо, я попробую, но самые известные и сильные некроманты уже полу получили новые ранги и сражаются в другом месте. К сожалению, мой уровень низкий, и я не могу прямо сейчас следовать за ними. Полот, ты можешь носить экипировку, предназначенную для магов. Забрин, да, могу, но будет гораздо лучше, если эта вещь, окажется проклятой. Скелеты и призраки могли носить любую экипировку без каких-либо классовых ограничений. К примеру, дежить вполне может пользоваться проклятым предметом, эффекты которого являются уменьшенная прочность и бонус к мане. Словом, для Забрина проклятые предметы были весьма кстати, полон – Ты получишь все, что нужно, но при этом ты должен предоставлять ежедневные отчеты и немедленно меня информировать, если услышишь что-то важное. Высший приоритет имеет любая информация о Виде. Запрет Вы можете на меня положиться. Как член Гирди Гермес я вас не подведу. Вернувшись из поездки, вид подключился к королевской дороге и очутился в каньоне, где армия мертвых вела свою новую битву. «Дзин! Гарнизон Келезара. Бессмертный легион верит в ваши способности. Поскольку вы успешно справились со всеми предыдущими миссиями, в Бессмертном легионе ожидают, что враг будет повержен и в каньоне Келезара». Уровень сложности Б, ограничение только для нежити. Сложность задания резко подскочила. К счастью, к ним с ним уже было 33 других некроманта, включая дженну, отама, бохрама, хереана, грузета, варенну и гошу. Поскольку все они были магами и призывателями, до того, как переквалифицировались некромантов, то обладали достаточно высокими уровнями. Джена же стремительно стала набирать уровни и уже после того, как стала некромантом, и сейчас находилась на 408. -м. Поскольку навыки и характеристики каждого варьировались, трудно было предположить текущий уровень остальных, опираясь только на количество призванной им нежити. Кроме того, следовало принимать во внимание еще и возможность того, что каждый из них скрывал свою истинную силу. Варенна э, поведала, что ее уровень был 390. Так что, учитывая огромное потребление маны для вызова нежити и использование темной магии, вполне логично, что Джена должна была быть как минимум на 408-м. Неудивительно, что их считают лучшими среди всех некромантов. Виид был наслышан о людях, стоящих возле него. Мало того, что они превосходно контролировали всю призванную нежить, так и еще и без колебаний использовали свои совершенные навыки в любых сражениях. В то время как Виид выбрал класс, специализирующий на ближнем бое, Они отдали предпочтение призыву нежити, колдуны и ведьмы самой смерти. Для максимального эффекта им необходимо было призвать и усилить свою нежить еще до начала битвы. Кроме того, они должны были ослабить противника проклятиями, заклинаниями, э, замедлением, замешательствами и так далее. Другими словами, некромант очень занятой род деятельности, которому нужно было следить сразу за десятками вещей, а также не забывать взрывать трупы и призывать новую нежность для защиты самих себя. Представители этой профессии существенно отличались от магов и жрецов, которые в основном полагались на своих соратников, чтобы максимально сосредоточиться на создании магии. Некроманты же должны были успевать следить за всем сами. Поскольку всего один человек мог представлять из себя целую армию в виде призванной нежити, от них требовалось развитие самых разнообразных характеристик и навыков. Сила некромантов в огромной степени также зависела и от личных качеств. Как-то наблюдение за полем боя, молниеносной реакции и способность быстро реагировать – на изменение ситуации, а в некоторых случаях и умение вести ближний бой. Неплохо, совсем неплохо. Виит пребывал в облике рыцаря смерти и выглядел очень довольным. Это хорошо, когда рядом сильные союзники. В то время, как эти некроманты вели в бой свою нежить, все, что от него требовалось, лишь, лишь убивать монстров, получая трофеи и опыт, Тысячи мертвецов и монстров перемешались друг с другом в бою, так что врагов, которых он мог убить, было хоть отбавляй. Кажется, их просто бесконечное количество. Это место можно было назвать настоящим раем сильных монстров. Однако была одна причина, по которой простые игроки не могли прийти сюда, чтобы охотиться – Монстры быстро воспроизводились и были достаточно умны, чтобы передвигаться группами. Даже бессмертному легиону это сражение не давалось легко, поскольку здешние монстры обладали действительно высокими стандартами. Вся эта нежить была экипирована в оружие и доспехи, оставшиеся после давнего падения империи Днифельхейм. Видимо, монстры посчитали армию мертвых серьезной угрозой и продолжили литься на нее бесконечными волнами. Кроме того, совсем не было похоже, что вскоре на помощь некромантам явится сам Берракен и обрушит на монстров ливень своих мощных заклинаний. Это была самая настоящая жестокая и хаотичная битва между нежитью и монстрами охотясь глубоко в стане противника, Вид поднял свой уровень до 394 Лишь только он опускал меч, накатывала следующая лавина монстров. Он видел поднимающееся облако пыли и чувствовал настоящее тепло жизни. Враги на подходе! Используйте все заклинания усиления нежити! Как только Джена это произнесла, некроманты тотчас же Прервали медитацию, которая восстанавливала их ману, и стали быстро готовиться к следующему бою. Некроманты признали Дженну своим капитаном. Поскольку в каждом бою им требовалось сотрудничать друг с другом, они предоставили ей право командовать ими. Сражаться, не отступать, убить их всех. Нежить, призванная Атемом, Бохромом, Харианом и Грузадом. Вытащила свое оружие и подняла щиты. Костяной удар, ледяное поле, ядовитое облако, нечестивое оружие. Джена, Варенна, Гошу и другие игроки продолжали заливать каньоны своими атакующими заклинаниями. По армии монстров, несущейся навстречу, ударить ли все виды проклятий и прочей высокоуровневой магии? Ло. «Боевой дух лошади на максимуме. Ваш боевой дух, харизма и ловкость увеличиваются на 10%. Благодаря фантонной лошади ему, как рыцарю смерти, удалось поднять и свои характеристики. Вперед! Иго-го! Витя сидел верхом на лошади э, и поскакал в нижнюю часть каньона. Его навыки верховой езды не были особо велики». Но пока он был скелетом-рыцарем или рыцарем смерти, то получил прекрасную возможность улучшить их. Тем не менее, необходимо было и изрядное мужество, чтобы скакать на лошади чуть ли не по спуску. «Здравствуйте! Опыт и предметы! Я пришел!» Вид бросился в атаку на монстров, пытающихся забраться наверх и порядком израйденных стрелками и заклинаниями.